Глава третья. Я подняла на него глаза, видя, что он смотрит на меня с удивлением. Кисть в моих руках сжалась, а потом расправилась. Ну, легче же? спросила я с улыбкой. Я все еще держала его руку в своей ладони, ощущая тепло и слабость в пальцах, и почему-то ужасно не хотела ее отпускать. Мне казалось, что как только я сделаю шаг назад, он скажет холодным голосом «Стража!» И начнется тот самый момент, когда все станет безвозвратно. «Да, мне стало легче», – произнес император задумчиво, слегка нахмурившись, словно в размышлении о чем-то важном. В этот момент я поняла, что нужно вернуть ему его конечность, чтобы не навлечь гнев». В роскошных покоях вдруг стало тихо. Я не осмелилась нарушить эту тишину, ожидая, что он скажет что-то еще. Внутри у меня уже кипели сотни мыслей и о судьбе, и о казни. Наконец император заговорил. Его голос был тихим, но твердым. «Августа Сенет», – произнес он, и его взгляд проникал прямо в меня. «Моя матушка». «Самое дорогое, что у меня есть!» Я почувствовала, как сердце забилось чаще. Я вспомнила, что между нами огромная пропасть, расстояние, которое кажется непреодолимым. Но даже несмотря на это, внутри билось что-то странное, не только страх, но и восхищение. Он держит в руках целую империю, и это казалось мне невероятным. Такой молодой. Но сколько ему на вид! «Тридцать пять?» «Где-то так, а власть его уже безгранична». «Если что-то случится с моей матушкой или ей станет хуже...» Продолжал Аладар. Его голос стал тихим, но насыщенным угрозой и решимостью. «Ты знаешь, что я не кровожадный. Но если дело касается моей матушки, ты будешь наказана смертью. Надеюсь, я ясно выразился». Я внутренне вздрогнула. Эти слова звучали, как приговор. Тяжелый. Смертельный. «Да», – быстро кивнула я. «Только мне нужна ваша помощь. Ваша матушка меня совсем не слушает. Она хочет, чтобы я потакала всем ее капризом, кормила ее любимыми булочками с шоколадом, носила на балкон, читала ей книги, кормила с ложечки и не делала массаж. Но вы должны понять – Это путь в один конец. Именно потакание ее слабости и капризом привело к тому, что сейчас она не может встать с постели. Мои слова прервались. Я постаралась говорить спокойно. «Но если так продолжать, она больше никогда не встанет на ноги». Я помолчала и добавила. «Понимаете...» «Даже после того, как ваша матушка поправится, ей придется соблюдать диету всю жизнь, иначе ухудшение. Оно может произойти в любой момент». Император внимательно слушал. Его лицо оставалось спокойным, но в глазах скрытая тень. «Ты знаешь, что делаешь», – произнес он наконец. «Надеюсь, ты не ошибаешься». Я выдохнула с облегчением, впервые за долгое время ощущая, что хоть чуть-чуть взяла ситуацию под контроль. «Ох, эти родственники!» – пробормотала я про себя. «Вместо того, чтобы не поддаваться на уговоры больного и довести лечение до конца, они начинают потакать капризом, а потом удивляются, почему все становится только хуже. Врач всегда виноват». Родственники жалуются, разрешают то, что нельзя, забывают о лекарствах. И когда наступает ухудшение, начинают кричать «Виноват, доктор!». Я взглянула на императора, ощущая прилив решимости. «Могу я идти?» — спросила я, опасливо глядя на стражу за дверью. Аладар кивнул. «Да». Я вздохнула с облегчением. Это был настоящий подвиг – пройти через этот разговор. Я уже почти поверила, что меня уволокут в тюрьму. Или хуже – на казнь. А тут все обошлось. Пока я собиралась уходить, вдруг услышала громкий требовательный стук в дверь покоев. «Ваше императорское величество!» Голос за дверью прозвучал испуганным. Я сама вздрогнула, почувствовав тревогу, которая вдруг охватила меня. Я посмотрела на императора. Его лицо резко изменилось, в глазах мелькнула тень опасности. «Что-то случилось!» Пронеслось в моей голове. «Войдите!» Резко встал император. Его голос стал твердым и решительным. В дверь ворвался лекарь Абермарль. Худощавый мужчина в возрасте, с худым, узким и длинным лицом и водянистыми глазами, полными тревоги. Я про себя называла его Дуримаром, потому что в его методах было много сомнительного. Зелья, пиявки, кровопускание и потакание капризом богатого пациента. За это пациенты его любили. Как только речь шла о потакании, лести и учтивости, он был мастером своего дела. Но как врач... «Откровенным шарлатаном». Я вспомнила, как императрица настаивала, чтобы именно Дуримар занялся ее лечением. Но судьба распорядилась иначе. Перст судьбы, украшенный драгоценностями, в тот злополучный день указал на меня. «Ваша... матушка...» Начал Дуримар. Его голос дрожал, а глаза расширены от страха. «Она... умирает...»